Не будь этих двух причин, общий очаг Эллады стал бы ее великим пританеем под сенью всеэллинского Зевса и его могучего сына Аполлона. Такова была намеченная религия Эллады. Другими центрами религиозного объединения эллинов были их национальные «игры», тоже носивший богослужебный характер Зевса в Нимее и особенно в Олимпии, Песейдона на Истме, Аполлона в названных уже Дельфах. Сюда же относятся и Элевсинские таинства, с тех пор, как волю того же Дельфийского Аполлона за ними было признано общеэллинское значение. Из вышеназванных общих законов Эллады некоторые, если не все, тоже имели религиозную санкцию. Укажу два главнейшие. Мы уже знаем Гермеса и его могучий жезл, жезл со змейками, символ безопасности среди чужих и врагов. В руках его слуг, глашатаев, он охранял не только их самих, но и сопровождаемых ими лиц. И поэтому в военное время сословие глашатаев получило междуэллинский характер. С этих пор эти два государства уже не сносились друг с другом иначе, как через глашатаев. Это означало, они находились на военном положении. Прошу обратить внимание, как здесь перед нами вырастает гермес, Этот бог воров, каким себе его представляют люди, принимающие игривую мифологию за религию. Нет, конечно, это нужно основательно позабыть. Клянусь Гермесом, покровителем моей честной профессии, говорит Усофокла глашатай Лихас, Если посол или глашатай неправильно передаст поручение ему, он должен быть обвинён как незаконно нарушивший заветы Гермеса и Зевса, говорит Платон. Вот это глаша о подлинной религии, и шутить с ним нельзя было, когда аргосский глашатай копрей пал в Афинах жертвой народного самосуда, элевсинские богини, соблюдавшие в этом городе интересы Гермеса, наложили на него эпитимью, от которой он был освобождён лишь через 1000 лет. Второй из этих законов касался просительства гикесии и гостеприимства двух родственных друг другу институтов, объединённых общим покровительством самого Зевса. Священен был чужеземец, даже враг, если он с масличной веткой в руке припадал к алтарю бога. Зевс Гекесий презирал на него, охраняя его от обид. Были однако и более простые обряды просительства. В крайнем случае достаточно было коснуться умоляющей рукой руки или колена или подбородка какого-нибудь человека, чтобы именем того же Зевса обеспечить себе его покровительство. В близкой связи с этим обычаем состояло также право убежища азелон, которым в известной степени пользовались все святыни, но некоторые особенно. Конечно, во всех подобных случаях возникала опасность злоупотребления. Правовое сознание благозаконных общин не могло допустить, чтобы путем просительства или убежища даже преступник мог уйти от заслуженной кары. Но, во всяком случае, чужеземцу и врагу, как таковому, безопасность была обеспечена. Не менее действительным средством было гостеприимство, Особенно свят соблюдавшееся в Греции. Уважай богов, уважай родителей, уважай гостя таковы были там три важнейшие заповеди. Вначале знали только частное гостеприимство, которое было однако наследственным. Осеец Диамет и троянский союзник Главк апускают копья друг перед другом и даже обмениваются доспехами, заключая нечто вроде побратимства, узнав друг в друге наследственных по отцу гостеприимцев. Чаще же такое узнавание происходило по изломому дощечке симболон, которую некогда отцы и предки, заключая союз гостеприимства, разломали пополам. Но так как община была расширенной семьёй и имела свой очаг, охраняемый гестией, то союз гостеприимства был возможен и с целой общиной. Так возник институт проксении соответствующей части нашему консульству. Кимон, например, будучи афининином, был в Афинах проксеном Спарты, что значило следующее. Если Кимон приезжал в Спарту, он был гостем государства. Если спартанец приезжал в Афины, Он был гостем Кимона и пользовался его покровительством во всех своих делах. Так под сенью Узевса-гостеприимца Зевс Ксениас зародилась в гостеприимной Ладе между эллинское право